Глава вторая. Златону потребовалось всего секунда, чтобы оценить ситуацию. Больше он на разговоры не разменивался и ни палатками, машиной не интересовался. Ладонь метнулась под водительское сиденье. Мужчина достал пистолет, обычный, человеческий. "Запрись и не вылезай без моей команды, а то я тебя знаю, точно захочется оказаться в гуще событий. Поняла? Сиди в машине". Произнёс тихо-тихо, едва слышно: "Держи в случае чего. Стреляй. Обойма полная". Холодный металл оказался в моей руке. Я взвесила его, сняла с предохранителя. Я умела обращаться с оружием, отец научил. В детстве, когда другие дети играли в мяч или плавали в бассейне, я ездила на стрельбище. Мама не спорила. Она вообще всегда и во всем соглашалась с папой. А тот был убежден, что его дочь должна уметь постоять за себя любыми методами. «Ты думаешь, мне понадобится отстреливаться?» Я смотрела в стекло на невидимых монстров, что застыли в шаге от автомобиля. «Кто же они? Насколько опасны? Откуда взялись?» «Лучше перестраховаться. Ну-ка, Ди, поцелуй на удачу!» Он перегнулся через сиденье и быстро мознул меня всю к лёгким касанием губ, а затем дёрнул водительскую дверь на ходу, меняя форму, опять футболку покупать. Донеслось до меня с огорчением: "Пижон, твари кинулись к злату", и я, пообещав себе сохранять спокойствие, едва не зажмурилась от страха, но ничего не случилось, ни бойни, ни расправы. Звуки исчезли, растворились жуткие глаза во тьме, а вместе с ними пропал и златом. Я оказалась одна посреди неестественного тёмного тумана, будто кто-то завязал мне глаза плотной тканью. Так, никуда не выходить, сидеть и ждать. Так будет правильнее всего. И тут по полу машины потянулись щупальца, дымные и почти неразличимые, они ползли под дверью прямиком к моей левой ноге. Я попыталась смахнуть их, растоптать ногой, но бесполезно. Моя лодыжка оказалась опутана ими, не сильно, но сжата. Стрелять в туман занятия бесполезные, да ещё и себя задену. Эту затею я сразу отмяла. Чёрт, чёрт, да отпусти ты меня. Наступила на них правой ногой. Щупальца дёрнули, ослабив хватку. Нажала на кнопку разблокировки и выскочила наружу, сильно хлопнув дверью. Щупальцы передавило, разрезав надвое. Какой смысл прятаться внутри, если туда тоже доберутся? Прости, Злат, я опять тебя не послушала. Златан! Позвала я, но ответом стала тишина. Даже показалось, что мой голос рассеялся эхом, а очертания бензоколонки растворились в мгле. Я шагала вперёд, но не видела собственных ног. Лишь пистолет в вытянутой руке был слабым ориентиром. В принципе, тоже неплохо. Если упрусь дулом в какое-нибудь чудовище, значит, иду в верном направлении. Где-то вдалеке закапала вода. Удивительно, откуда она здесь взялась? Кап, кап, кап. Тягучие капли рушились вниз, разбиваясь об асфальт. Я прислушалась, помотала головой. Какая-то галлюцинация. Не может такого быть, чтобы я не слышала драку орка с тварями, зато различала каждый удар капель. Что за чертовщина? Внезапно справа появился ещё один звук утробное рычание. Я повернулась. Зверь, выше и крупнее любого волка, застыл напротив. Он будто состоял из клочков тумана. Силуэт перетекал, путался, плыл, даже цвет было невозможно определить от тёмно-серого до бурого. Из пасти стекали алые капли, падая вниз. Под лапами натекла целая багровая лужа. Кровь тварь кинулась на меня, оскалив полную зубов пасть. Я вскинув руку, не медлила. Выстрел раскатом грома прогремел в сумраке. Зверь взвизгнул, припал на задние лапы, заскулил, и туман начал рассеиваться. Сморгнуло наваждение. Огни бензоколонки замаячили над головой. Электронный голос бормотал: "Скидки на топливо для постоянных посетителей". Свежемолотый кофе. Заезжайте к нам в гости. А главное, никакой крови, никакого раненого монстра. Удивлённый не меньше моего Златан стоял неподалёку, беспокойно оглядываясь. Взгляд его метнулся к пустому автомобилю. Мужинов скинулся, выругавшись сквозь зубы. Уже позже он заметил меня. "Что это мать вашу было?" рыкнул, подлетев ко мне и осмотрив с головы до пяток. "Ты цела?" Я же просил не вылезать. А толку? Оно пролезло в машину, закусила губу, оценивая состояние Злата. Вроде бы цел, разве что футболка рваная после смены формы, но это нормальное явление. Чтобы это не было, оно испугалось выстрела, и я рассказала, как столкнулась с неведомой тварью, сотканной из тумана. А я никого не увидел, сказал Злат задумчиво. Только только эти глазище жёлтые были передо мной. А как попытался наоброситься, ничего. Шёпот какой-то странный, не разобрать его. Промотание едва уловимое. Короче, надо отсюда выметаться, пока второй раунд не случился. Пойдём в машину. Уже внутри Златan глянул на приборную панель. Сообщение об ошибке исчезло. Двигатель завёлся с первого же нажатия на кнопку. Всё в порядке, отметил Урк, проверяя показатели системы. Не понимаю, Надо связаться с парнями, пусть осмотрят местность на наличие чёрной магии или какой-нибудь нечисти, а я пока отвезу тебя домой. Пистолет можешь оставить себе, пригодится. Пока мы ехали, я перебирала в уме виды нечисти, которые могли сотворить нечто похожее. Болотники? Нет, те только огонёчками заманивают. Может, волоты? Вокруг как раз были разбросаны камни, хотя они вроде только в горах водятся. Может быть, кикимеры, они умеют насылать галлюцинации, но на лёгкую галлюцинацию всё это совершенно не приходило. Слушай, Златан только договорил по телефону, вкратце рассказав кому-то о происшествии и дал указание проверить местность. А этот твой Виктор не мог организовать что-то подобное. Во-первых, он не мой. Во-вторых, сомневаюсь, Тут даже дело не в том, что мой отец никогда не связывался ни с чем подобным, да и вообще, насколько я знаю Бесса, это не его стиль. Скорее Кафтун слишком любил просчитывать всё на 5-10 шагов вперёд. Помню, как ты ходила ужины с отцом, и он тоже там был. Я вздрогнула от всплывшего в воспоминаниях образа. Ресторан принадлежал отцу, одно из заведений, служащее прикрытием для отмывания денег. Два здоровых бугая на входе в зал, завидев меня, встали по стойке смирно. Третий нахмурился и попытался перегородить мне дорогу. Я явно не вписывалась в здешний контингент. Сдурел Макс, отдёрнул его один из громил. Это дочка босса. Кивнув парням, прошла внутрь. Отец сидел за небольшим столиком в самом тёмном углу, как и положено всякому порядочному пауку. Эмблема этого насекомого была здесь повсюду: паук, пожирающий муху. Тебя так давно не было, что даже охрана узнавать перестала, помурчал старый граф. Подожди минутку. Мы закончим с Виктором, и я перейду к нашим с тобой вопросам. Только тут я поняла, что отец не один. Бес рядом с ним в сером деловом костюме и серой рубашке практически сливался со стеной. Наши взгляды встретились. Кавтон вежливо улыбнулся, кивнул и снова повернулся к отцу. Владелец завода наконец согласился продать его. Он протянул какие-то документы, так что улики по его делу можно припрятать. Жаль не пустили их в ход. Громкое бы получилось судебное разбирательство. Не будем спускать рыбу с крючка раньше времени. Найди этому типу новое занятие. Если оставлять людей надолго без дела, им в голову приходят дурные мысли. Плюс он должен быть нам благодарен, что не раздели до нитки. Кнут и пряник. Граф Вяземский показывал своим видом, что доволен помощником. Виктор смотрел на него с восхищением, ловил каждое слово. «А что по поводу Курагина?» На этот раз выражение лица помощника стало виноватым. «С ним проблемы. Тип оказался чересчур честным, но у меня есть план, как его подставить, чтобы дело выгорело, как нам надо». «План есть, а результата нет». Отец даже не повысил тона, но бес моментально побледнел. «То же ты говорил мне четыре дня назад». Да, конечно, простите, я всё сделаю, он опустил глаза в пол, тяжело сглотнув. Пожалуйста, Осип Николаевич, я стараюсь всё сделать идеально для вас. Я считаю, прежде чем начинать, стоит продумать запасной ход, на случай если что-то пойдёт не так, и ещё один на случай провала запасного. торопливо начал оправдываться Виктор. У него даже руки затряслись от волнения. Так, мать твою, сейчас издеваешься надо мной? Отец поднял левую бровь и посмотрел на парня так, словно он был дерьмом, в которое случайно наступил его ботинок. Виктор отчаянно затряс головой. "Завтра утром ты доложишь мне об успешной операции. Ты меня понял? Не разочаровывай меня. Даже мне стало не по себе. Я понимала, что отец сейчас заставляет бесов делать грязную работу". Это плохие вещи. Виктор не был святым, он был преступником. Ему было плевать на человека, которого они собирались подставить. Вопрос был только в степени рискованности этого мероприятия, и тем не менее я ему сочувствовала, потому что сама не раз бывала в ситуации, когда папа давил на меня, заставляя поступать так, как надо ему. Охранники, слышавшие это, притихли. Я всё для вас сделаю. Вы же знаете, что можете на меня положиться. Надеюсь на это. Сменил гнев на милость отец. Его тон стал куда мягче. А теперь иди. Мне надо поговорить с дочерью. Да, конечно. Виктор сложил документы со стола в стопку, взяв её с собой, а затем, отойдя на шаг, Щегальский поглонился. Искренняя улыбка на некрасивом худом лице на миг преобразила его, сделав почти незаметными недостатки. даже крылья за спиной, которые под пиджаком казались похожими на горб, не так бросались в глаза. "Граф, леди, всего доброго". Я подождала, пока он дойдёт до выхода, намереваясь сесть, когда бесы уйдут. Как край глаза заметила небрежный жест отца. Он крутанул в воздухе пальцем и указал вниз. В этот же момент один из охранников, тот самый, что признал меня дочерью Вяземского, нарочно толкнул Виктора. Бумаги вылетели из его рук. Что-то уронил Моль? Руки отсохли. Я повернулась к отцу, думая, что сейчас он осадит на главу типа, но увидела, что тот улыбался. Его происходящее только лишь забавляло. Виктор, митнувший взгляд на начальника, тоже заметил это выражение и моментально скопировал его. Что-то я сегодня рассеянный. Он попытался перевести всё в шутку, торопливо собирая бумаги. Давай, лети уже отсюда, Моль. Он не может. У него ж крылья только для, так сказать, красоты, хохотнул второй бугай. Слушайте, парни, по-моему, вы перебарщиваете. А это Пудол, голос новенький, тот самый, что не хотел меня впускать сначала. Виктор тем временем уже поднялся. Спасибо, Макс, но не стоит. Я сам могу за себя постоять, небрежно бросил он своему заступнику и покинул зал. Отец кивнул на стул напротив. Тебе не кажется, что ты слишком распустил свою охрану? Виктор отличный помощник. Сейчас он фактически моя правая рука, но он не идеален. У него куча недостатков. Не знал бы точно, какой у него дар, решил бы, что он провидец. Слишком уж много времени занет бесконечными расчётами. Смеет давать мне непрошеные советы, сомневаться в моих приказах, а он должен знать своё место. Все должны знать своё место. И сейчас я бы хотел поговорить о твоём. Он произнёс это так, что сразу стало ясно: разговор обо всём, кроме наших с ним вопросов, окончен. Слышал, ты наконец порвала с этим парнем? Как его? Задан? Златан? Ого, похвально. Я с трудом отмахнулась от навязчивых воспоминаний и сухой кашлянну в добавила: Слишком мало времени прошло. Виктор себе обед дольше выбирает. Хм. Занимательный, однако, субъект. Говорить о Бесе не хотелось ни мне, ни Златону, и какое-то время мы молчали, каждый думая о своём. Злат несколько раз касался висков, словно массируя их. Что такое? заволновалась я. Да ничего особенного. Голова разболелась от всей этой придури. Не обращай внимания. У меня тоже ощутимо ныл затылок, но скорее от общего перенапряжения и суматошного длинного дня. Мы оба устали, ничего удивительного. Вынырнув из мыслей, я попыталась смотреться в мелькающие за окном дома. Подожди, а куда мы едем? Мы промчались по скоростной выделенной трассе мимо старинных зданий, современных высоток, проехали практически весь центр, а потом свернули в один из элитных районов, совсем недалеко от центральных улиц и крупнейших торговых комплексов столицы. Я-то жила в небогатом маленьком пригороде за сотню километров от столицы, среди бетонных однотипных домов и нескольких торговых центров, в совершенно неприметном месте, недалеко от съезда с шоссе. До меня ехать часа 3 с пересадками на электричке, автобусе и метро. Как куда? удивился Злата. И вообще, не едем, а почти уже приехали. Мы притормозили перед многоэтажкой, обнесённой кованым забором. Ворота тут же автоматически открылись и машина въехала на закрытую территорию. Ты же сказал, что домой. Ну да, домой. Твоего же адреса я не знаю, поэтому привёз к себе. Он уверенно припарковал свою огромную тачку, занимающую, кажется, сразу два парковочных места. Глубокий вдох, выдох. Так, сама виновата. Со всеми переживаниями совсем перестала контролировать ситуацию. Это златан так плохо на меня влияет. Мысленно нашла я оправдание собственному проколу. Орк тем временем успела обойти машину и галантно открыл мне дверь. Нет, если ты, конечно, хочешь, можешь заночевать в машине. Вспомним бурную молодость. Романтика, все дела, подмигнул он мне, заставляя покраснеть от нахлынувших воспоминаний. Когда мы только-только начали встречаться, то действительно очень много времени проводили в машине Златона. Я жила с отцом и приводить домой никого не могла. У Злата тогда вроде бы квартира уже была, но он жил вместе с ещё одним своим братом. Забыла его имя. «Мне завтра с утра нужно на смену. Ты сам слышал. Я работаю в областной клинике. Туда часа три добираться. Это вообще другой город». «Тш!» Злат прижал указательный палец к моим губам. «До утра еще куча времени. И если ты хочешь, чтобы я и дальше продолжал быть твоим законным супругом, который прикрывает тебя от сводного братца, то тебе придется делать то, что говорю я». Я скрипнула зубами, чтобы не ответить чем-нибудь колким. В конце концов, он прав. Это я ему позвонила спустя восемь лет молчания. Я попросила его о помощи, потому что не к кому больше было обратиться. И он в своем праве называть сейчас любую цену. Сводный братец. Какое точное определение получилось. Виктор действительно был для моего отца куда больше, чем сыном, чем я дочерью. На территории кондоминиума было весьма ухожено. Вымощенные дорожки, беседки, детская площадка, похожая на сказочный замок. Я, в принципе, помнила этот район. Тут несколько хороших школ, детских садиков, большой парк с прудами, в которых летом плавают лебеди. Пока мы поднимались на лифте на последний этаж, не могла выбросить мысль из головы, что это отличное место, чтобы жить большой дружной семьёй. И от этих мыслей от чего-то становилось очень грустно. Может быть, Златан и покупал квартиру здесь, собираясь обзавестись маленькими зелёными монстриками. Он говорил, что после меня женился ещё дважды. У тебя есть дети? неожиданно для себя спросила я. Нет, Злат пожал плечами. И зачем я это спросила? Какое мне вообще дело есть у него дети или нет? Наверное, я просто легко могла представить его в окружении целой оравы ребятишек самого разного возраста. Кажется, из него получился бы хороший отец. Муж ужасный, да, но, наверное, своих детей он бы любил. Мы с ним когда-то мечтали завести собственных в далёком-далёком будущем, которого не случилось. Пришлось потрясти головой, чтобы избавиться от этих мыслей. Я в любом случае не собираюсь возобновлять отношения с этим орком. Мы это однажды уже проходили и повторять не хотелось. Дверь лифта открылась. Из неё мы попали в маленький квадратный тамбур с единственной дверью. У вас тут даже общий коридор на замке. Детка, ну о чём ты? ухмыльнулся мужчина. Весь этаж мой. Ну да. Разве мы могло быть иначе? Это я прошедшие годы отдала учёбе и работе там, где зарплаты оставляют желать лучшего. Златан же родился с золотой ложкой во рту. И пусть с отцом у него были напряжённые отношения, как я слышала, сейчас он возглавлял самую крупную и прибыльную из частей бизнеса серпа Адрона, что-то связанное с добычей полезных ископаемых. И нет, я вовсе не следила за его жизнью все эти восемь лет. Просто имя Златана Адрона было на слуху. Квартира оказалась шикарной. В такой, пожалуй, можно было заблудиться. 12 комнат, большая терраса с видом на город, лестница, ведущая на чердак, современный дизайн, стекло и металл. Мы прошли в комнату, которую он назвал Серая гостиная. Судя по названию, гостиные других цветов также имелись. Здесь был огромный диван, кажется, способный вместить сразу нескольких орков в боевой форме. Влазма во всю стену, постеры с какими-то абстракциями. Он нажал на кнопку, стена с плазмой отъехала в сторону, открывая вид на огромный бар. Будешь что-нибудь? Он откупорил стеклянную бутылку, плеснув в бокал коричневой жидкости. Просто воды. Я сама не знаю почему, но начала нервничать. Да и в квартире было довольно прохладно, словно тут и не жил никто вовсе. Слишком чисто, слишком неуютно. Вся красота дизайна словно выбезликая. Ты не часто здесь бываешь. А почему так решила? Златан подал мне стакан. Ты не с первого раза понял, в каком из графинов вода. Орку усмехнулся и плюхнулся на диван. Тот жалобно скрипнул, но выдержал. Мужчина кивнул на место рядом с собой. «Не бойся, я не буду приставать, пока сама не попросишь». Он склонил голову, обворожительно прикусив нижнюю губу. Когда-то такой простой жест сводил меня с ума. Сейчас что ж. Нужно было признать, что орк по-прежнему оставался чертовски привлекательным типом. Но мне все это было не нужно. Закатив глаза, присела на краешек дивана. «Злат, давай без всего этого. Что ты хочешь за помощь с Виктором? Назови свою цену». Мужчина недолго помолчал, словно сам был не уверен в том, что его решение правильное. Я не торопила, позволяя нам обоим отдышаться от постоянных пикировок. — Ты должна спасти моего брата, — наконец сказал он. — Платона. — Точно, вот как его звали. — А что с ним? У него какая-то болячка выскочила или что? — засомневалась я. «Я, конечно, хороший уролог, но если что-то экстренное, лучше обратиться в стационар или к практикующему хирургу, скинуть номера телефонов». Диана. Мое полное имя из уст Златана звучало пугающе. С его лица стерлась ухмылка, губы исказила в муке. «Мне плевать на твою профессию. Мне нужно, чтобы ты влезла в его голову». Я застыла на месте, сжала стакан так сильно, что еще немного, и он рассыпался бы осколками в пальцах. Что случилось? сбившем голосом спросила я. Сложно объяснить в двух словах. Я завтра же попрошу отправить тебе результаты осмотров и всю информацию по случившемуся. Недавно Платон попал под действие тёмного ритуала. Он едва не погиб. Его сознание сильно повреждено. Дитрих сохранил его душу, но он не приходит в себя. Валяется в коме уже чёрт знает сколько времени. Златан выдохнул, борясь со злостью. Кого мы только не перепробовали. Все специалисты разводят руками. Говорят, что его пора отпустить. Последняя надежда ты. Я последняя надежда. Вот же. Это было ещё одной моей тайной, о которой не расскажешь хорошему знакомому, разве что очень дорогому человеку. Когда-то Злата Надрон был именно таким, самым дорогим человеком, поэтому он всё знал. Слышали про кота Баюна? Да-да, про милого котика Людоеда из фольклора, который усыпляет своими разговорами путников, а затем либо жестоко убивает их, либо исцеляет болячки своими сказками. Так вот, баюны существуют на самом деле. Мой папа был баюном, и моя бабушка по способности передавались одному из наследников рода, а всего баюнов по стране насчитывались единицы. Да и те прятались, не стремясь рассказать о своих умениях. Папу не зря называли пауком. Он умело расставлял сети, пользовался своим даром, заговаривая самых неподатливых конкурентов. Конечно, в кошку я превращаться не умею, да и к поеданию людей отношусь с отвращением. Но у меня есть редкий дар. Я могу заговорить человека, через сон проникнуть в его разум и поговориться там. Когда-то Злат смеялся, что из меня вышел бы неплохой психотерапевт. У баюкол пациента покопался в его мозгах, все проблемы излечил, он проснулся свеженький и восхищенный. Но я не хотела использовать свои силы таким образом. Мне не нравилось зависеть от них. Я собиралась всего добиться сама. Да и признаться, использовать их в принципе не нравилось. Копаться в чужом сознании хуже, чем кровь и моча на хирургичке после операции. После этого достаточно переодеться и принять душ. А ты попробуй отмой душу. Поэтому и специальность выбрала максимально далёкую от головного мозга. В моём деле с сказками не поможешь. Да и потенциальных ухажёров легко отпугивала фраза вроде: "После неудачного расставания с бывшим решила стать урологом, чтобы отрезать мужикам, как вы говорите, вас зовут". Теперь вот получалась сложная ситуация. И не откажешься, и соглашаться страшно. Придётся переступить через себя. Но вдруг попросту не получится, вдруг разрушут ту самую последнюю надежду. Какой ужас. Мне очень жаль, что всё так вышло. Я сглотнула. Но с чего ты взял, что я сумею помочь? Я много лет не практиковалась. Ты единственный, кто способен войти в его голову и заставить шестерёнки крутиться в нужном направлении. Если ты не справишься, никто не поможет. Послушай, его ладонь накрыла моё плечо. Это взаимовыгодное сотрудничество. Я помогу тебе разобраться с Виктором, ты вытащишь моего брата, и мы разойдёмся по разным углам. Клянусь, ничего другого. Ты нужна мне только для того, чтобы спасти Платона. Хорошо, я согласна, вздохнула, отставив стакан. Тяжесть руки Злата была успокаивающей. Давай сразу договоримся. Между нами ничего нет и не будет. Никаких подколов, никаких подкатов и попыток уложить меня в постель. Ди, солнышко, уж в этом точно не сомневайся. Я тебя никогда не прощу за сделанное. Златан даже не улыбался, напротив, его глаза ожесточились, взгляд стал холодным. Зато мои щёки загорелись жаром. Не простит, значит. Разве не он сам изменил мне едва ли не сразу же после свадьбы? Этим своим поступком он разрушил не только наш брак, но и мою веру в мужчин. Я ведь так никого и не нашла, никому не смогла довериться, потому что стоило представить будущее с каким-нибудь парнем, как перед глазами вставала сцена из давнего прошлого: номер в отеле и обнажённая девица, лежащая на шёлковых простынях. Всплеск воды в душе, златом в одном полотенце, повезанном на бёдрах, которое он скидывает лёгким движением. Я хотела было сказать ему обо всём, что думаю, но остановила саму себя. Не зачем копаться в прошлом, колупать старые раны, покрывшиеся плотной коркой. Кому будет легче, если мы сейчас разругаемся? Это взаимно. Я тоже никогда тебя не прощу. Скинула руку с плеча, убрала стакан. Поэтому давай просто работать вместе, без предвзятого отношения друг к другу. Златан хмуро кивнул. Наверное, ему тоже хотелось высказать что-то ещё, но он смог удержаться и не перевести разговор во взаимные обвинения. Спасибо и на этом. Глупо через 8 лет с пеной у рта доказывать свою правоту, что было то прошло. Нас уже ничто не связывает, а потому не зачем лилить внутри себя обиду. Принято. Ты отвезёшь меня завтра на работу? Я отсюда своим ходом не уеду, а двизу, ответил он, не смотря в мою сторону. Спасибо. Тогда с твоего позволения я лягу спать. День был тяжёлый.